Седьмое. На вокзале. Все поезда в России идут в Москву, а поскольку Тимоша уже в ней жил, он и не помнил, когда путешествовал поездом дальнего следования. Но о том, что это такое, он имел представление из интернета и старых советских фильмов, где много сцен происходит в вагоне поезда. Тимоша, конечно, знал, что вагоны бывают разные от сидящего до купейного, Ехать ему предстояло на среднее расстояние, поэтому он и вагон выбрал средние комфортности, то есть плацкартные. На сайте железной дороги Тимоша приобрел электронный билет, заключил с ней контракт на перевозку себя бобры. Кибербилет он распечатал для предъявления на вокзале и обмена на настоящий. Наконец наступила пятница, день отъезда. Еще эту пятницу можно было назвать днем складывания рюкзачка, складывания, вытряхивания и повторного складывания. Сам отъезд приходился на поздний вечер. Чтобы утром прибыть в Бобрыте, Моша должен был из Москвы выбыть ночным поездом. В организационном смысле это было рационально, но по-человечески как-то грустно. У покидающего свой кров на закате солнца Сердце просто не может не дрогнуть. Тимоша уже в метро почувствовал собственную отделенность. В это время среди пассажиров большую часть составляли припозднившиеся трудоголики. Измученные мечтами о карьерных лифтах, трудоголики разъезжались по спальникам. Креатив в их глазах простыл, гаджеты выпали у них из рук. Всех себя отдали они в своих офисах а значит, отдали себя Москве, самому офисному из городов. Тимоша смотрел на людей, опоенных жарой и усталостью, и понимал, что сегодня он им не брат. А скоро он окончательно распрощался с городом. Пройдя через врата вокзала, Тимоша ступал в иной, железнодорожный мир. Чтобы стать полноправным его обитателем, необходимо было выправить себе билет. После этого человек получал звание пассажира, доступ в зал ожидания и право пользования туалетом. Тимоша решил воспользоваться этими привилегиями, из интереса и просто по обыкновенной надобности. В зал ожидания он вошел сквозь обязательные антитеррористические воротца. Интерьер помещения был, конечно, антивандальный и состоял в основном из скамей анатомической формы. Но анатомия этих скамей, похоже, не соответствовала человеческой. Пассажиры в них принимали самые странные позы. Те, кто сидел давно, выглядели уже бесформенными кулями. Зал в основном наполняли транзитники. Это было типичное сборище провинциалов. Люди шикли своим детям и пугливо косились на камеры наблюдения, натыканные тут повсюду. Тимоша окинул провинциалов доброжелательным взглядом и последовал к двери с изображением мужской фигуры. Опровергая стереотипные представления обо всем вокзальном, туалет оказался чистым и оснащенным технически. Дизайнерские писсуары сияли снаружи и изнутри. Они то и дело сами себя ополаскивали и негромко урчали, словно переговариваясь между собой. Рукомойные краны срабатывали автоматически. Жидкое мыло, бумажные полотенца, казалось, взыскательному посетителю здесь не на что было сетовать. Однако не все в туалете выглядели счастливыми. Провинциалы робили и озирались в поисках телекамер. Какой-то мужчина, Тимошин случайный сосед, поделился своей проблемой. «Не получается, хоть ты что, хочется, а как». «Сочувствую», — сказал Тимоша. «Тут у них...» — сосед заговорчески понизил голос. «Тут у них все тотально под наблюдением, каждый толчок просматривается». Тимоша не захотел развивать беседу. Он отошел к рукомойнику, а мужчина обратил свои жалобы к писсуару. И в эту минуту во всем туалете раздался женский официальный голос, который и правда мог напугать Покрывая все остальные голоса и звуки, он объявил начало посадки на поезд «Москва-бобры». Тимоша поторопился к выходу. Табличка со стрелкой и надписью к поездам отъезжающих направляла во внутренний двор вокзала. Он служил возглавием для перронов и местом, где пассажиры могли почитать табло и подумать или побегать туда-сюда, волоча за собой колесные чемоданы и сталкиваясь друг с другом. Здесь уже ощущался индустриальный запах и чувствовалось присутствие больших машин. За человеческим гомоном слышался ляск металла, свистки маневровых локомотивов и тяжкое бормотание их моторов. Тимоша прекрасно сориентировался. Тогда как многие пассажиры суетились и нервничали, он без труда отыскал свой поезд и уверенным шагом направился вдоль состава отсчитывая вагоны.